Входная дверь дома с треском открылась, и в квартиру вбежал разъяренный Паркин. Он метнулся в спальню и увидел, как его жена, повернувшись с самой своей большой прелестью к Валетову, корячит тумбочку. «Что ты делаешь?» — воскликнул он. Валетов тем временем замер по стойке смирно в сланцах самого капитана и глядел на того, вытаращив глаза. «Ну все», — думал он, — «теперь мне, кобздец, сейчас заставить эту кучу в темпе марша перебрасывать с одного места на другое». Евгения, удивленная тем, что муж так быстро вернулся из Самары, выпрямилась и подбоченилась. «Ты что, уже приехал?» «Да не ей сделал я в Самару!» — отмахнулся Паркин, и тяжело дыша, и с удовлетворением отмечая, что к его жене, похоже, никто не прикасался. Он бросил взгляд на кровать и увидел, что та застелена. «Выходит, она не расстилала постель, а наоборот!» Как же он сразу не догадался! «Хорош, солдат, с скомандовал капитан Твое дело, щебень. Фрол молча поспешил удалиться, чувствуя нутром, что между офицером и его женой возникла какая-то напряженность. Он быстренько забежал на кухню, сунул ложку в банку с медом, запил все это дело чаем и потом уже оказался на улице, рядом с кучей стройматериала. И объяснив жене, что всякое бывает на службе, к чему она уже давно привыкла, Паркин с удовольствием пожевал найденные супругой в холодильнике куски, так как об обеде сегодня речи не шла. Потом он пообещал обязательно быть сегодня вечером часов в шесть. И, как показалось жене, очень даже довольный, Снова отправился служить Родине, прямо вот с биноклем на груди. Пройдя несколько метров, у Паркина что-то защекотало под сердцем. Он обернулся и, плюнув на все, ведь сегодня он официально взял отгул, снова обошел жилой массив и разместился на яблоне. Он не хотел сам себе признаваться, но, похоже, следить за собственной супругой весьма интересно занятие. Мелкий после обломного чаепития не стал двигаться быстрее и за следующий час принес десяток ведер, успел, зараза, снять с себя форму и подставить под теплые весенние лучи белое после зимы тело. Капитан не первый день служил в армии, и думал, что знал про психологию солдат все. Но чтобы так откровенно отлынивали от работы, это когда Валетов просто взял и лег на землю, подстелив под себя фуфайку голым пузом вверх. Такого он еще не видел. Провалявшись на солнышке до обеда, Фрол скрылся за углом. Он постучал в дверь и вошел. Учуяв носом, что на плите что-то готовится, Фрол сообщил, что как бы ему надо идти обратно в часть, в столовую. Евгения с какой-то грустью посмотрела на свои кастрюли, потом на часы, а затем опять на Фрола. В ее голове, как показалось Валетову, шла какая-то борьба одной мысли с другой. Наконец она предложила ему променять солдатскую еду на домашнюю. И Валетов с радостью согласился. Более того, он на это рассчитывал. Ел он медленно, никуда не торопился. А тем временем Паркин, сидя на яблоне, думал и гадал, что же там такое может так долго происходить в доме хотя в спальне никого, это точно. Он спальню в бинокле видит. Может, на кухне они... М -м? Проерзав на дереве несколько минут, он неожиданно для самого себя быстро успокоился. А Валетов тем временем заканчивал второе и переходил снова к чаю с медом. И в этот самый момент в калитку постучали, Евгения как-то нездорово вспыхнула, вскочила со своего места и побежала открывать. В дом, вместе с ней, к полной неожиданности Валетова, вошел лейтенант Мудрецкий. Не закончив чаепитие, Фрол поднялся со своего места. А, товарищ лейтенант, здравствуйте. Здорово, небрежно бросил командир взвода. Я что-то не наблюдаю, чтобы куча уменьшалась. Валетов, медленно-медленно, как нашкодивший кот, Пятился к двери. — Ты почему не сделал и половины? — Я? — развел руки Валетов. — Ну, как же, товарищ лейтенант, половину-то успеешь. Куча-то вон она какая. — Вперед, солдат! Пятьдесят ведер без перерыва. Я наблюдаю за тобой в окно. Если ты хоть на секунду остановишься, можешь считать, что все воскресенье будешь носить эту самую кучу туда-обратно, до тех пор, пока не сдохнешь. Перепуганный Валетов, таким недобрым обращением с ним со стороны в доску своего лейтенанта, свалил из дома и принес а шуршать лопатой, загребая очередную порцию себенки. Мудрецкий, убедившись, что завел солдата, повернулся к Евгении. Она зашептала А надолго это пятьдесят ведер. На час не меньше улыбался он. Тем временем капитан с удовлетворением для себя наблюдал, как быстро начал трудиться солдат что же произошло? — думал он, сидя на яблоне. За то время, пока Валетов не находился в поле его зрения. — Что заставило солдата так быстро работать? — Вкусный обед? — Да, жена у него хорошо готовит. — Или... или все-таки засунул, а? Он не находил себе места. На этом долбаном дереве, глядя на то как интенсивно явно проливая пот трудится мелкий сомнения не покидали капитана пока солдат барражировал туда сюда когда фрол вернулся в дом для того чтобы доложить лейтенанту мудрецкому что задание насчет пятидесяти ведер выполнено там уже его не было и только евгения как показалось валетову В куда более хорошем расположении духа, нежели до визита лейтенанта, сидела на кухне и лузгала семечки, пребывая в чисто русской нирване. Не выдержав больше сиденья на дереве, капитан слез с мыслью о том, что установить истину ему так и не удалось. Но все-таки, похоже, жена ни с кем, кроме него, ни с кем не лазает. Для того, чтобы убедиться в этом окончательно, он снова вошел в дом, где застал разморенную супругу. — Ты выглядишь немного уставшей, — посочувствовала он беременной жене. — Да, — согласилась она. — Все этот обед, и надо было так стараться для солдата. — Для солдата? — переспросила она. — Ах да, для него, ну, конечно, он тоже поел. — Как это тоже, — не понял Паркин, а Евгений спохватилась. — Ну, как же, и я обедала. Паркин, нахмурившись, вышел в огород, где застал Валетова загорающим на фуфайке. «Стать — "Стать!" выкрикнул капитан. Фрол подорвался. — Вкусный обед. — Так точно, — согласился Валетов. — Продолжай носить щебень. — Есть! — гаркнул Фролл и подождал, пока капитан вернется к своей молодой красивой жене. Набравшись смелости, через пяток минут он заглянул в спальню, понаблюдал эпизод из жизни млекопитающих и решил, что есть возможность еще часок позагорать на солнышке, будучи уверенным в том, Что его никто не шуганет и не тронет.